Лишь только одинокий джентльмен задал этот вопрос, и мать Кита повторила его следом за ним, как в доме раздался душераздирающий крик. И леди в белом платье, выскочив из-за дверей, повисла на руке новобрачного. «Где она?» — возопила эта незнакомка. «С какими вестями вы пришли? Что с ней?» Одинокий джентльмен отпрянул назад и недоверчиво, испуганно, разочарованно уставился во все глаза на бывшую миссис Джарли, которая только что обвенчалась с философом Джорджем, пробудив этим поступком ярость и неизбывное отчаяние в груди поэта мистера Слама. Потом пробормотал, запинаясь. «Я вас спрашиваю, где она? А вы?» «Ах, сэр!» — воскликнула новобрачная. «Если вы ее доброжелатель, почему вас не было здесь неделю назад?» «Она...» «Она умерла?» — еле выговорил одинокий джентльмен и побелел, как полотно. «Нет, нет, что вы!» «Слава создателю!» — прошептал он чуть слышно. «Разрешите мне зайти к вам?» Они пропустили его вперед и, войдя следом за ним, затворили дверь. «Друзья мои!» — начал одинокий джентльмен, обращаясь к молодоженам. «Вы видите перед собой человека, для которого этот старик и эта девочка — «Дороже самой жизни. Они не узнают меня, примут меня за чужого, но если хоть один из них здесь, пусть моя спутница войдет к ним первая, потому что ее они вспомнят оба. И если вы скрываете их от меня из ложных опасений и чрезмерной осторожности, судите о моих намерениях потому, как они встретят мою спутницу, своего давнего скромного друга». «Что я говорила?» — воскликнула новобрачная. Я знала, это непростая девочка. Увы, сэр, мы не в силах помочь вам. Все наши попытки найти их ни к чему не привели. И тут, ничего не скрывая, ничего не приукрашивая, они рассказали ему все, что знали и старике, начиная со своей первой встречи с ними и кончая их неожиданным исчезновением, рассказали о том, сколько положили сил, хоть и безуспешно, чтобы отыскать пропавших. а это была чистая правда, о том, что сначала они боялись, не случилось ли с ними какой беды, боялись за себя, не навлекло бы это внезапное бегство подозрений на них самих. Сказано было и о слабоумии старика, о том, что они догадывались, в какую он попал компанию, о том, как беспокоили девочку его частые отлучки, как она день ото дня становилась все печальнее и чахла у них на глазах. Хватилось Линел старика старика той ночью и, догадываясь ли только, подозревая, куда он ушел, последовало за ним, или же они скрылись из дому вместе, судить трудно. Ясно было только одно. Кто бы ни задумал это бегство, старик или девочка, искать их больше негде. И надежды на возвращение беглецов нет никакой. Одинокий джентльмен не стал скрывать своего горя и разочарования, Он был подавлен всем этим и плакал, слушая рассказы о старике. Не будем пускаться в излишние подробности, чтобы не затягивать нашего повествования, и скажем в двух словах лишь следующее. К концу беседы одинокий джентльмен, уверившись, что ему говорят правду, попробовал было убедить новобрачных принять от него подарок в знак благодарности за их участие к бездомной девочке, но они отказались от этого на отрез. Затем счастливая чета была в фургоне за город, в свадебное путешествие, а одинокий джентльмен и мать Кита, печальные, еще долго стояли перед дверцей своей кареты. «Куда прикажете, сэр?» – спросил Фарейта. «Куда угодно, хоть вы». Одинокий джентльмен не собирался говорить в гостиницу, но все-таки сказал, вовремя вспомнив о матери Кита, и туда они и поехали. А по городу уже разнеслись слухи, что маленькая девочка из музея восковых фигур – дочь знатных родителей, которые давно разыскивают похищенное у них дитя, и только сейчас напали на его след. Мнения разделились. Некоторые утверждали будто Нел дочь герцога, другие – графа, виконта, барона, но все спорщики сходились в самом главном, а именно в том, что одинокий джентльмен – ее отец. И все они старались увидеть хотя бы кончик благородного носа этого человека, когда он, погруженный в глубокое раздумье, проезжал по улицам в карете, заложенной четверкой лошадей. Чего бы не дал одинокий джентльмен, чтобы узнать, и как он был бы счастлив, если бы знал, что в эту самую минуту старик и девочка сидели на церковной паперти, терпеливо поджидая возвращения учителя.